Поход Наполеона в Египет имел целью нарушить английские связи с Индией. Французская армия дала в этой стране два крупных сражения, битву у пирамид, которая, кстати говоря, происходила вовсе не у пирамид, и битву при Ниле, не имевшую к Нилу никакого отношения. Вместе с 55-тысячной армией Наполеон привел 155 гражданских специалистов, так называемых ученых. Это была первая профессиональная археологическая экспедиция в Египет. Когда Нельсон потопил Наполеоновский флот, император вернулся во Францию, бросив и армию, и ученых, которые продолжали работать без своего руководителя. В результате появился научный труд под названием «Описание Египта» — первая точная картина страны, дошедшая до Европы. Тем не менее, несмотря на все эти факты, египетские экскурсоводы до сих пор рассказывают многочисленным толпам туристов о том, что нос у сфинкса украл Наполеон и переправил в Парижский Лувр. Наиболее правдоподобная причина отсутствия у сфинкса столь важного органа — это 6 тысяч лет воздействия ветра и погодных условий на мягкий известняк. Как называется статуя на площади Пикадилли в Лондоне? А. Эрос Б. Ангел христианского милосердия. В. Купидон. Г. Антерос. Знаменитая статуя появилась на Пикадиле-Серкус в 1892 году в память о благотворительной деятельности лорда Шефтсбери, известного филантропа викторианской эпохи. Созданная скульптором сэром Альфредом Гилбертом, статуя изображает Антероса и олицетворяет зрелую и обдуманную любовь противоположность Эросу, легкомысленному и ветренному тирану. Антерос был младшим братом, близнецом Эроса. Однако замысловатое объяснение так и не завоевало популярности среди масс. Из-за лука и ноготы, равно как и общего довольно смутного представления о классической мифологии, все дружно решили, что это Эрос, известный в Древнем Риме как Купидон, греческий бог любви. В итоге, Теми, кому хотелось защитить репутацию Шерцбери, был распущен встречный слух, якобы мемориал есть не что иное, как ангел христианского милосердия, по-гречески «агапе». Пусть и туманная, зато менее пикантная альтернатива. Как бы ни назвали эту скульптуру, с технологической точки зрения она была поистине революционной, поскольку являлась первой в мире статуей, отлитой из чистого алюминия. Завзятые знатоки Лондона непременно расскажут вам, что когда-то памятник стоял посреди Пикадилли-Серкус, целя своим луком в Шефтсбери-авеню. Во время Второй мировой войны статуя была демонтирована и спрятана в безопасном месте. Когда же скульптуру вернули обратно, так гласит легенда, бледные чинуши из лондонского городского совета решили повернуть ее, нацелив на Нижнюю Риджен-стрит. Но это вовсе не так. Статуи действительно снимали с пьедестала, но она всегда указывала на Нижнюю Риджен-стрит по замыслу Гилберта. Антерос должен был смотреть в сторону дома Шефтсбери в Уимбурн-Сейн-Джайлс, Дорсет. Что делал Нерон, пока горел Рим? Уж точно не играл на скрипке, которую изобрели лишь в XV веке. Еще Нерона обвиняли в том, что в 64 году, когда Рим был охвачен огнем, он якобы пел песню о горящей трое, намекая, что сам же и устроил весь этот поджог. На самом деле, когда разразился пожар, Нерон находился в 56 километрах от Рима, на своей даче на побережье. Услышав страшную весть, Нерон немедленно поскакал в горящий город и лично возглавил работы,